Она уселась за письменный стол и продолжала деловым тоном. «Теперь прошу, расскажите мне, как вы познакомились с Уэлсом и через кого?» Питер ходил вперед и назад по комнате, заложив руки за спину. Я познакомился с ним после своего возвращения из Африки. У меня сильно болел зуб. Я невероятно страдал во время путешествия на пароходе. Один из моих спутников посоветовал мне обратиться к зубному врачу на Харлей-стрит, номер 90. После того, как я зашел на берег, зубная боль прошла. И я, конечно, даже не думал обращаться к врачу. Когда зуб снова заболел, вспомнил тот адрес. Так я познакомился с Дональдом. Мы разговорились. «Должен вам сознаться» что я никогда не забывал о своем основном недуге и особо стал беспокоиться после того, как узнал, что мой отец скончался в Бродмуре. «А когда именно вы узнали об этом?» – поинтересовалась Джейн. «Когда мне исполнился 21 год», – задумчиво сказал Питер. «Мне сообщил об этом поверенный». По достижении совершеннолетия я должен был подписать целый ряд бумаг и лишь тогда узнал, что моя фамилия Уэллрсон. Многое стало для меня ясно. Например, забота старика Редлоу о том, чтобы я не жил в Англии и большую часть года проводил на свежем воздухе. Я уже начинал подозревать, что в моей семье не все благополучно. Но все же для меня было большим ударом узнать об отце. Джейн глубоко вздохнула. Она взяла руку Питера и нежно погладила ее. «Теперь расскажите мне подробно о вашем знакомстве с Дональдом», – прошептала она. «Когда я пришел по указанному адресу на Харлей-стрит, то оказалось, что дантист скончался. Дом его был куплен Дональдом Уэллсом». «Обо всем этом рассказал мне Дональд и порекомендовал мне зубного врача, который и вылечил мне зуб. Дональд был настолько любезен, что даже сам пошел со мной к врачу и затем несколько раз сопровождал меня туда. Он сразу показался мне очень симпатичным. Я знал, что он опытный врач по нервным болезням и потому после некоторого колебания рассказал ему о своих опасениях. До того времени я еще никогда не советовался с врачом по поводу болезни. Вы не можете себе представить, с каким вниманием этот человек отнесся ко мне. Я считаю, что обязан ему многим. Я пообещал, что буду еженедельно приходить к нему. Вскоре мы с ним очень подружились. Кроме того, я никогда, наверное, не смогу, как следует, отблагодарить его за то, что он познакомил меня с вами. Джейн улыбнулась. «Я припоминаю, что вы были у нас впервые в день моего рождения. Не так ли?» И, прежде чем он мог ответить, она продолжала. «Теперь я задам вам самый важный, с моей точки зрения, вопрос. Почему Дональд привез вас в тот вечер в наш дом и представил вас отцу и мне?» «Ваш отец хотел познакомиться со мной», – тотчас же ответил Питер. «Он, оказывается, видел и некоторые из моих гравюр». Джейн отодвинула от себя лист бумаги, на которой все время делала заметки. Питер вздохнул с облегчением, думая, что допрос его окончен. «Питер, теперь скажите совершенно откровенно. Часто с вами бывали припадки. Я имею в виду припадки, когда вы не осознавали того, что делаете». «Они начались недавно», – неохотно ответил Питер. Но Дональд предупредил меня, что мой возраст критический при подобного рода болезнях. И Клуэртс, знаменитый специалист, был совершенно с ним согласен. А ваши припадки повторялись после той ночи, когда был убит Базельхель? Нет, ни разу. До этой последней ночи, ответил Питер. Тут я совершенно не понимаю, что именно произошло. Отчетливо помню, как выехал из Лангфорда Маноро. но все, что произошло после этого, ускользает как-то из моей памяти. Я старался припомнить хотя бы что-нибудь из последующих событий, но безрезультатно. Последнее, что у меня осталось в памяти –